Глава одиннадцатая. Том открывает свою тайну. К счастью, туннель, в котором застрял Киби Таннер, был прорыт в холме, состоявшем из твердых горных пород. А песок, сыпавшийся на шею фермера, являлся как бы внутренней обшивкой, тонким слоем покрывавшей свод. В этом Том убедился, как только начал копать. Сообщив фермеру, что обвала быть не может, он быстро расширил туннель, и мистер Таннер... Крупный широкоплечий человек снова получил возможность двигаться. «Ползите вперед», — посоветовал ему Том, выгребая песок из туннеля. «Ползите в пещеру». «А не лучше ли будет, если я поползу назад?» — спросил фермер. «Как бы потолок не провалился. А я не хочу сидеть замурованным в этой пещере до конца жизни». «Никакой опасности нет», — успокоил его Том. «Вы осмотрите пещеру, а мы все отсюда вылезем». «Ну, будь по-твоему» решил Таннер. Охая и кряхтя Киби Таннер пополз вперед и через несколько секунд был уже в пещере. Он прополз еще немного на четвереньках и тогда только встал и осмотрелся по сторонам. «О, чудеса!» — воскликнул он. «Кто бы мог этому поверить? Черт побери! Что ты тут делаешь, Том?» Ничего нет удивительного в том, что мистер Таннер задал этот вопрос. Пещера была ярко освещена двумя электрическими фонариками. Один из них том держал в руке, другой висел на стене. На каменном полу был разослан четырехугольный красный ковер, а на ковре валялся затянутый бумагой обруч. В такие обручи прыгают цирковые наездники. Бумага в обруче была разорвана, по-видимому, кто-то в него прыгал. Вокруг стояли самодельные табуреты из палок и веток. «Это похоже на волшебную пещеру», — объявил Бенни, увлекавшийся сказками. «Что это значит, Том?» — снова спросил фермер. «Видите ли, я не хотел вам говорить», — нерешительно начал мальчик. «Это была моя тайна». «Странно, странно. Надеюсь, ты ничего плохого не делаешь, Том?» — осведомился Таннер. «О, нет. И теперь я могу вам все рассказать, раз вы нашли эту пещеру. Но как это случилось?» Я был так занят, что не заметил, как вы сюда пробрались». «Занят?» — усмехнулся фермер. «Чем же ты был занят? Стоял на голове?» «Неужели вы видели?» — сконфузился Том. «Я видел!» — воскликнул Бенни. «Я хотел пойти с тобой в лес, и когда ты ушел, я побежал вдогонку. Я видел, как ты пролез сюда. Тогда я пополз за тобой, а ты ничего не слышал. Ты стоял на голове, а я так испугался, что убежал домой и рассказал отцу». «Тогда пришел я и застрял здесь», — вмешался Таннер. Сам-то я не видел, как ты стоишь на голове. Но если не видел, то должно быть так оно и было. Что же это значит, Том? — Это значит, что я хочу быть клоуном, — торжественно объявил Том. — Клоуном? Это еще что за новости? Мистер Таннер был сбит с толку. — Каким клоуном? — Цирковым клоуном. Об этом я мечтаю с тех пор, как поступил в цирк. О, я знаю, вам это покажется странным, но дело в том, что у клоунов хороший заработок. И хотя живется им не легче, чем другим артистам, но зато у них есть будущее. О каком будущем ты говоришь, Том? Видите ли, цирковые клоуны часто выступают в театрах. Когда цирк на зиму закрывается, многие клоуны поступают в театральную труппу, которая дает представление в провинции. Об этом мне рассказывал Дудель, клоун, которого я подстрелил. — Как? — Ты подстрелил клоуна, Том? — с ужасом спросил Бенни. — Нет, в сущности, я его не подстрелил, но он нас всех одурачил. И том, смеясь, рассказал о шутке дудля. Я понял, продолжал мальчик, что с номером Вильгельм отеля далеко не уйдешь. И мне всегда придется выступать в малом шатре. И зарабатываю я немного, потому что должен делиться с партнером. Если же из меня выйдет хороший клоун, я научусь смешить публику, заработок мой повысится. Так сказал мне Дудль. Конечно, многие клоуны работают вдвоем и получку делят пополам, но платят им гораздо больше, чем высокому кедру и мне. А кто им платит деньги? осведомился мистер Таннер. Дирекция цирка. Вот как? А я думал, что они живут на те центы, которые бросают им зрители. Так значит, клоуны получают жалование. Конечно. И некоторым платят очень много. Но мне придется начать с самого начала и учиться ремеслу. Тибе Таннер захохотал. Чему ты смеешься, папа? Спросил Бенни. Разве Том сказал что-нибудь смешное? Странно, что Том говорит о каком-то ремесле клоунов». «Конечно, это ремесло, или, если хотите, искусство», заявил Том. Правда, клоуны ставят себе целью рассмешить публику, но эту же цель преследуют юмористические журналы или театральные водевили, а публика любит посмеяться и охотно платит за это деньги. «Верно, верно», — подхватил фермер. «Когда к нам приезжает бродячая труппа, каждый готов отдать последний цент, чтобы попасть на представление, хотя иногда и смотреть-то не на что». «Ну, а я хочу, чтобы мой номер стоило посмотреть», — заявил Том. «Дудель — хороший клоун, один из лучших в нашем цирке. Он обещал мне помочь, если я захочу стать клоуном. Но тогда я еще не знал, на что решиться». «Ну что ж, Том, я думаю, ты добьешься своего», — серьезно заметил Таннер. «Но все-таки я не понимаю, что ты тут делаешь и зачем стоишь на голове. А как ты отыскал эту пещеру?» «Я нашел ее случайно». И Том рассказал, как он вместе с Бифом провалился в дыру. Услышав свое имя, собака, смирно сидевшая в темном углу, тихонько залаяла. «Да-да, Биф, я тебе говорю», — сказал Том. «Может быть, Биф будет участвовать в моем номере, а в эту пещеру я прихожу, чтобы упражняться. Здесь никто меня не видит, и я учусь стоять на голове, кувыркаться и прыгать в обруч. Все это входит в мой номер. Но я еще не знаю, удастся ли мне произвести сенсацию». «Сенсацию? А что это такое?» — полюбопытствовал фермер. «Сенсация — это большой успех», — объяснил мальчик. «Ремесло клоуна нужно изучать так же, как и всякое другое ремесло. Я придумываю разные трюки, которые, по моему мнению, должны рассмешить публику. Но заранее трудно сказать, будет ли публика смеяться. Кто знает, может быть, меня ждет провал». «Провал?» — переспросил кибетанер. «Да, неудача». А иногда какой-нибудь прыжок или шутка, на которую клоун меньше всего рассчитывал, вызывает хохот. Вот я и хочу быть во всеоружии. Когда я нашел эту пещеру, мне пришло в голову, что здесь очень удобно будет упражняться. Поэтому я вас и спросил, могу ли я в свободное время уходить с фермы. Джекуар, мой партнер, прислал мне из Нью-Йорка этот обруч и еще кое-какие нужные мне вещи. И я решил работать до тех пор, пока номер не будет готов. И Бифу я постараюсь дать роль. «А как же быть с номером Вильгельма Теля?» – осведомился фермер. Если я сделаюсь клоуном, Джек подыщет себе другого партнера. Я ему отдам мой лук и стрелы и научу стрелять. Ну вот, теперь вы все знаете». «Странная фантазия пришла тебе в голову», — задумчиво проговорил Таннер. «Посмотрим, что из этого выйдет. В детстве у меня тоже была одна фантазия. Я попал на ярмарку и увидел, как поднялся воздушный шар. И мне самому захотелось летать». Несколько лет я только об этом и думал, но полетать мне так и не пришлось, если не считать, что один раз я полетел с лошади. Никогда этого не забуду!» И фермер громко захохотал. Успокоившись, он продолжал. «А все-таки, Том, ты свое дело делай, я тебе мешать не буду. Времени свободного у тебя много, можешь упражняться сколько хочешь. Ловко ты тут все устроил. Пещера с электрическим освещением, здорово!» «Это самые обыкновенные электрические фонарики. Их можно достать в лавке текера», — объяснил мальчик. «Сейчас я один из них потушу, чтобы не перегорела батарея. А существование этого подземелья я и не подозревал, пока не провалился сюда. Дыру наверху я прикрыл, и мне казалось, что и вход в туннель неплохо замаскирован. Однако Бенни его нашел». «Я бы не нашел, если бы не увидел, как ты пролез сюда», — возразил Бенни. «Странно, что я тебя не заметил. Ведь я оглянулся перед тем, как войти». «А вы, мистер Таннер, знали, что здесь есть пещера?» «Нет. И думаю, что никто этого не знает. Должны быть ее вырыли индейцы. Не нашел ли ты тут костей или каких-нибудь орудий?» «Нет, ничего не нашел, кроме лисицы». «По-видимому, пещера очень старая, но я уверен, что индейцы когда-то ею пользовались. Часть ее находится на участке индейцев». «А другая часть?» – спросил Том. Танор присел на табурет и, задумчиво почесывая голову, проговорил. Видишь ли, я очень спешил и не обратил внимания, но похоже на то, что здесь где-то начинаются владения Рета Портнера. Я говорю о его пустыре. А я и не знал, воскликнул Том, какая досада. Не все ли тебе равно? Если Портнер узнает, что я занял пещеру, часть которой принадлежит ему, он может меня прогнать и тогда мне негде будет практиковаться. Успокойся. Ред понятия не имеет об этой пещере, а я не собираюсь ему говорить. Работай здесь, пока он тебя не выгнал. Не стоит заранее беспокоиться. А теперь мне бы хотелось посмотреть твой номер. О, он еще не готов, и... Том не успел договорить. В туннеле послышался какой-то шум.